Вайшенфельд. 6 сентября 1944 года. В полумраке повсюду блестят женские глаза. Тусклый бессмысленный блеск. Ланге, приветственно склабесь, поднимается навстречу. «Где она?» — беззвучно спрашивает Штернберг. Ужас, будто колючей проволокой стягивает горло. «Что вы с ней сделали?» Полутьма начинает густо шевелиться. Голые существа, помогают друг другу, выползают из углов. У кого-то и существ нет рук. Совсем. Вместо них округло отливают желтизной изгибы плеч, плавно переходящих в туловище. У кого-то нет ног вовсе, и существа кое-как ползут на руках. Некоторые вообще лишены всякого намека на конечности. И это страшнее всего. Они просто лежат, И, приподняв голову, смотрят. «Вылущивание суставов», — поясняет Ланге. «Наша арийская медицина творит чудеса». Штернберг пятится, лихорадочно ищет дверь, но тщетно. Двери, через которую он вошел сюда, больше нет. Он натыкается на стол с чем-то, накрытым простыней, чуть не опрокидывая его. И что-то падает ему под ноги, телесное, совсем небольшое. Отрубленная по локоть еще кровящая детская, нет, женская, девичья рука. Тонкое запястье с выпирающей косточкой и вытатуированным номером. Ужасающе знакомым номером, который Штернберг не забыл бы даже в аду. 11-08-77. Каждая цифра, как копье, которое пригвождает его к месту. И он начинает кричать. Пока без слов. А калеки тем временем сползаются со всех сторон, тянутся конечностями. «Пустите! Отстаньте! Выпустите меня отсюда!» Дико выкрикивает Штернберг, отбиваясь. И тут дюжина желтых женских рук вцепляется в портупею, в ремень, в галифе, и Штернберг вопит, падая, барахтаясь в тошнотной студенистой мерзости из уродованных голых тел, отбивается и вопит. нечеловеческий вопит, и надрывный его крик в дребезги раскалывает кошмар, вонзившись в черные небеса сновидения и рассыпавшись кровавыми перьями в полуобморок пробуждения. Теперь так начиналось почти каждое его утро. По пробуждении горло саднило от крика, и Штернберг шел в ванную, трясущимися пальцами поворачивал кран, чтобы налить в стакан воды, Вайшенфельд не бомбили, оттого водопровод работал исправно. И потом судорожно пил, чувствуя, как мелко стучато стекло зубы. А затем садился за чертежи капища Зоненштайн, за финальную перепроверку расчетов. Кроме того, Штернберг занимался поисками Мёльдерса. Это задание он, в конце концов, получил официально. Гиммлера сильно беспокоило то, что чернокнижник мог добраться до границы. Работники оккультного отдела так и не сумели определить точное место, где скрывается мерзавец, из-за чего Штернберг долго и зло распекал их на очередном собрании, обвиняя в халатности и непрофессионализме. Хотя понимал, Мёльдерс не мог не озаботиться тем, чтобы защитить себя от слежки самых сильных сенситивов. Тем более, что Сервятник отлично знал все методы бывших коллег. Теперь Штернберг и сам столкнулся со всей сложностью задачи. У него не получалось ровно ничего. Он держал неподвижный маятник над картой до тех пор, пока не иссекали варианта одного и того же мысленного вопроса, а рука не начинала подрагивать от усталости. Высыпал из холщового мешочка руны и делал расклад за раскладом, но когда переворачивал ясеневые таблички, Сочетание древних знаков не несло в себе ничего, кроме бессмыслицы. Смотрел в кристалл, дорезив в глазах, и не получал от того ни картины, ни символа, хотя бы малейшего чувствования. Призрачная пустота горного хрусталя была ему ответом. Хотел бы он знать, какими методами воспользовался Мёльдерс, чтобы так ослепить ясновидцев. Порой Штернберг принимался убеждать себя, что причина неудач кроется лишь в нем самом. Все эти дни ему было особенно тягостно и беспокойно. Даже забываясь в неглубоком сне, он не мог найти себе места. Что-то словно бы оставило пробоину где-то глубоко в душе. От этой прорехи понемногу расходились длинные трещины, и нечем было ее заткнуть. «Откуда ты извне?» затопляя все его существо лилась и лилась холодная тьма штернберг хмуро смотрел на фотокарточку лежавшую перед ним на столе неприятное брезгливое лицо резкие морщины длинный хищный нос бездушный взгляд узких светлых глаз мюльдерс неужели он всегда был такой падалью была же когда то у стервятника юность и детство тоже было И ведь, как нетрудно представить, какая-то женщина родила эту злобную тварь на свет. Но нет, злоба пришла позже. Как он сказал тогда в автомобиле, хотел бы я посмотреть на тебя, юноша, лет через двадцать пять. Штернберг прикрыл глаза. Отмотать назад четверть века. Молодой офицер возвращается с проигранной войны на костылях. Штернберг почти ощутил ладонями натертые деревянные ручки, мучимые непрестанными головными болями, проваливающиеся в галлюцинации и память из-за сильной контузии, как решето. Долгие, унизительные годы ненужности и нищеты, а ночами, бесконечный лабиринт окопов, снова и снова, и опрокидывающиеся в небо земля, и трупы, всех его солдат до единого. Национал социализм, Последний приют для таких, как он. Воставшая болезненная гордость побежденных. В сознании замелькали едва различимые картины. Лишь в это мгновение, ощутив, как бросает то в жар, то в холод, Штернберг осознал, что успел ввести себя в транс и видит картины чужого прошлого безо всякого кристалла. И зацепкой к тому стало. Неужели некое подобие сочувствия к врагу? Нет времени раздумывать над этим. Пролистать еще пару лет вперед, разламывающие голову боли наконец утихли, и награду за то, что пришлось перенести, стали экстрасенсорные способности. И пришло время отыграться за всё. Штернберг не мигая смотрел прямо перед собой, но видел отнюдь не фотографию, ни стол, ни пейзаж за окном, а сумеречный еловый лес в долине между горами гарца. Полузаросшая дорога. Жаль, нет указателей. Деревья теснятся у подножия крутой горы. Дорога поворачивает к тоннелю, в черноту которого уходит разобранная железнодорожная ветка. Догнивают остатки трухлявых шпал. Во тьме тоннеля, кажется, виден блеск на бампере автомобиля. А сбоку, круто вверх, уходит неприметная тропа, туда, где на скалистом отроге стоит скрытая кронами елей Небольшое строение. То ли часовня, то ли домик путейца. Отличное место, чтобы переждать все облавы и разработать план, как тайком выбраться из страны и начать за границей новую жизнь, а затем отомстить. Такие как Мёльдарс долго и терпеливо вынашивают месть. Они умеют таиться и ждать. Где же находится это место? Штернберг мысленно возвращается по дороге назад, почти слыша хруст, высохших до трухи прошлогодних еловых шишек под ногами. Вот, наконец, перекресток. И ветхий указатель на нем, полустертые буквы. Отель НАУ. И тут Штернберг словно бы чувствует чей-то взгляд. Он оборачивается туда, откуда пришел, но на дороге по-прежнему пусто. И все-таки на него смотрят, изумленно и ненавидяще. Штернберга так резко выбросило из транса, что он едва не упал со стула. Сильно кружилась голова, поташнивала. Пошатываясь, он бросился к телефону. Сейчас он позвонит в гестапо и сообщит, где искать Мельдерса, пока тот не ушел. Лишь бы только не успел уйти и лишь бы погиб в перестрелке. На миг Штернбергу пришла в голову сумасшедшая мысль самому поехать в Гарц прямо сейчас. И что? Лично участвовать в облаве? Лично пристрелить? Да все закончится прежде, чем он успеет туда доехать. Штернберг поднял телефонную трубку и крутанул диск. В это самое мгновение в комнату вошел Франц. «Шеф, разрешите доложить. Первая группа для опытов прибыла только что. Шеф, вы уверены, что и впрямь хотите провести этот эксперимент?» Спустя десять минут Штернберг спустился во двор. и увидел десятка-полтора молодых людей, уже выбравшихся из фургонов и построившихся вдоль стены. Доверчивые и любопытные взгляды, аккуратные псевдосолдатские стрижки и длинные косы. Похоже, ему привезли самый цвет Гитлер-Югенда. Невольно Штернберг представил рукоять ритуального кинжала на ладони, и ему на миг стало страшно. Да имеет ли он право затевать то, что задумал?